Десятое. Сэм. В субботу утром, позевывая, я стучу в дверь Шарлиз. Привет, Сэм. Это папа Шарлиз. Он бледный и слегка уставший, но я наверняка выгляжу не лучше. Входи. Они где-то в гостевом крыле. Анна тебя проводит. Он делает знак и подходит одна из служанок. Спасибо, благодарю я и следую за Анной. Но тут в холле открывается дверь. Я оглядываюсь. Это мама Шарлиз, и она явно чем-то недовольна. Об этом говорит поза, напряженные плечи и выражение лица. Заметив меня, она кивает, и они с мужем скрываются за дверью. Шарлиз пригласила парикмахера, визажиста, а еще маникюршу, чтобы блистать на вечеринке у Рут, если мы до нее доживем. Хотя это скорее не вечеринка, а утренник. Из-за комендантского часа придется начать в два часа, что странно для праздника. Последнее время я плохо спала, да еще и вчерашние беспорядки... как их назвал папа, были всего в миле от нас, поэтому мне очень хотелось отказать Шарлиз и встретиться с ней уже на вечеринке, но я пропустила ее день рождения, и вряд ли она бы простила меня сейчас, даже если бы весь Лондон провалился в тартарары. Пока мне делают укладку и наносят макияж, я размышляю о том, что увидела в холле. «Мама Шарлиз. Не последний человек на BBC. Какой-то продюсер и отвечает за новости и информационные программы, в которых в последнее время перестали обсуждать политику. Учитывая события, она сейчас должна работать в поте лица. Что она вообще делает дома? Наконец, с маникюром, макияжем и укладкой покончено, и мы направляемся в смежную комнату, чтобы переодеться. Я стучу в дверь Шарлиз. Помоги застегнуть. «Секунду, входи». «Она тянет за молнию, до которой я и сама бы дотянулась». «Все в порядке?» спрашиваю я. «У твоей мамы все хорошо». «А что?» Она поворачивается к зеркалу и оправляет юбку. «Не знаю. Она выглядит утомленной. И папа тоже». Шарлиз глянула на меня искоса. «Они не хотят, чтобы я об этом знала». «Но ты знаешь». Подслушала немного. «Мама расстроена, что некоторые программы не пускают в эфир». Подумывает уволиться. Не может быть, правда? Вот это да. Она же закоренелый трудоголик, который жизни не представляет без работы. А папа злится. Говорит, что нужно играть по правилам. Шарлиз закатывает глаза. В деньгах мы не нуждаемся. Почему бы просто не бросить работу, раз так хочется, правда? Наверное, не знаю. Если она перестанет играть по правилам, то исчезнет, как мама Лукаса. you. <laughs>